По ночам при свечах Сара и Барак по очереди занимались с Сари и с остальными двумя детьми. Наступили зимние ливни и чуть не смыли весь лагерь. После каждого ливня они бросались к каналам, чтобы расчистить их от наносов и дать ход воде. Как не силен и не преклонен был Барак Бенканаан, но и он начал сомневаться, не слишком ли непосильную задачу взвалили они на себя. Каждый раз, когда он смотрел на Сару и на Ари, у него сердце обливалось кровью. Они были искусны насекомыми, страдали от поноса, а то и от голода и жажды. Всего хуже была свирепствовавшая среди поселенцев мулярия. Сара перенесла уже пять приступов, а Ари — четыре. Лихорадка и жар и бред прямо убивали их. Но, как и Сара, Ари терпеливо переносил тяжелую болезнь. Многие не выдержали трудностей. Около половины первоначально прибывших вернулись в город, чтобы подыскать семью. А вскоре Ядель... Обзавелся собственным кладбищем. Двое умерли от малярии. И Адель — рука Господа. Может быть, их и впрямь привела сюда рука Господа, но осушить болото должны были человеческие руки. Три года пришлось биться, они покорили болото. Наконец, было достаточно осушенной земли, чтобы создать двадцать пять хозяйств, по двести дунамов в каждом. Почевать на лаврах было некогда, нужно было сеять и строить дома. Ари Бенканаан благополучно справился как с малярией, так и со всеми другими болезнями и вытянулся рослым парнем, крепким, как скала. В четырнадцать лет он не уступал в работе взрослым. Когда они переехали в свой дом, и посевная была позади, Сара вознаградила Барака за все трудные годы вестью о том, что она беременна. К концу четвертого года в жизни Барака Бенканаана произошли два знаменательных события. Сара подарила ему девочку, у которой были такие же огненно-рыжие волосы, как у него, а вторым событием был праздник первого урожая, снятого в Ядель. Вот тут-то усталые труженики приостановили, наконец, работу и устроили праздник. Вот это был праздник. Кибуцники и машавники со всей округи, подавшие в трудную минуту руку помощи жителям Ядель, съехались на этот праздник. Пришли арабы из Абу-Еши. Целую неделю пир шел горой, и ночи напролет отплясывали хору, пока люди не валились с ног под утро от радостной усталости. Все ж при любоваться новой дочерью Барака и Сары. Ее назвали и Орданой, по реке, протекавшей тут же на окраине Яделя. В самый разгар праздника Барак позвал своего сына Ари. Они оседлали двух коней и поскакали в Тельхай, к тому месту, где Барак сорок лет назад пересек границу из Ливана в обетованную землю. В Хельхай, место гибели Иосифа Тромпельдора, читил весь Ишуф. Барак остановился на вершине горы и посмотрел вниз на Ядель, как тогда поклялся: "Я привёл сюда твою мать прежде, чем мы поженились", сказала онаре. Он обнял сына за плечи. "Когда-нибудь в этой долине будет два десятка сёл, и она будет зеленеть круглый год. До чего же красив наш Ядель, если посмотреть отсюда", сказала Ари. Ворощались дождевальные установки, строилась новая школа. Был хорошо виден огромный двор, где стояли трактора и сельскохозяйственные машины. Всюду виднелись дорожки, среди них кусты роз, клумбы цветов, деревья и просторные газоны. Было и горе. На кладбище в Ядель было уже пять могил. Как Камал и надеялся, создание Бетеля произвело на арабов Абуеши глубокое впечатление. Уже сам Машав был для них чем-то невиданным. Марак честно выполнял все условия, предусмотренные договором, организовывал специальные курсы для арабов. Их обучали гигиене, санитарии, пользованию сельскохозяйственными машинами и уходу за ними передовым агротехническим методом. На эти курсы мог поступить каждый молодой араб села Абу-Еша. Врач и медсестра, обслуживающие Ядель, обслуживали и арабов. Любимый сын Камала Таха, был чуть помоложе Ари. С самого рождения Камал внушал сыну стремление помочь Филахам. Таха, будущий мухтар Абу-Еша, проводил время больше в Яделе, чем в собственном селе. Он был личным подопечным всего семейства Бен-Канаан. Таха и Ари стали закадычными друзьями. Пока Ядели Абу-Еша жили рядом мирно, являясь живым доказательством того, что арабы и евреи могут мирно сосуществовать, несмотря на всю разницу в культуре. Многие феодальные семейства Палестины испытывали всё больший и больший страх. Их пугал дух прогресса, привезённый третьей волной эмиграции. Вначале феодалы продавали евреям бесполезные болота и выветревшие скалистые холмы, стремясь отхватить как можно больше еврейского золота, и не сомневаясь, что ничего у евреев не получится. Те, однако, не отступали ни перед какими трудностями и совершали чудеса. Не только земля стала плодородной, но по всей Палестине возникали города. Пример евреев мог привести к пагубным последствиям. Что если филлахи начнут теперь требовать образования, санитарии и медицинского обслуживания? Вдруг филлахам взбредет на ум, боже упаси, взять пример с евреев, и они введут и у себя самоуправление, основанное на свободных выборах, предоставят право голоса не только мужчинам, но и женщинам? Это было бы катастрофой для системы безраздельного господства феодалов. Чтобы предотвратить эту опасность, феодалы всячески насаждали невежество, страх и религиозный фанатизм среди филлахов. Снова и снова им вдалбливали в голову, что евреи напустились на них с запада, чтобы отобрать у филлахов землю, хотя сами феодалы продавали евреям эти земли. Они создавали искусственное напряжение с тем, чтобы филлахи как можно меньше приходили в соприкосновение с этими идеями. После ряда лет относительного спокойствия Хаджимин-эль-Хусейни, развернул новую кампанию. На этот раз он хладнокровно инсценировал провокацию, единственной целью которой была новая волна погромов. То место в Иерусалиме, где стоял так называемый храм на Скале или мечеть Амара, священно для мугометан. Именно с этого места Магомед вознёсся по мусульманскому преданию на небо. Рядом с этим местом стоит единственная стена, сохранившаяся от великого еврейского храма, разрушенного во второй раз римлянами в 76 году нашей эры. Эта сохранившаяся стена древнего храма является самым святым местом для евреев. У этой стены всегда можно видеть группы благочестивых евреев, молящихся и оплакивающих было величие Израиля. Из-за непрерывно проливаемых у этой стены слез, стену так и называют «стеной плача». Муфтий пустил в ход подложные фотоснимки на которых евреи, собравшиеся у стены плача, делали якобы приготовления, чтобы осквернить священное для арабов место, где расположен мечеть Амара. Охваченные фанатизмом, под давлением подстрекательство клики аль-Хусейни и других феодалов, филахи учинили новый погром. Снова погромщики набросились на беззащитных стариков, доживавших свой век в святых городах. Кровавая резня во много раз превосходила по грому спровоцированные тем же муфтием 10 лет тому назад. Погромщики накинулись на этот раз и на поселения, которые послабее, они бесчинствовали на дорогах, и жертвы с обеих сторон исчислялись тысячами. Англичане оказались и тут бессильными, хотя бы приостановить резню. Они назначили следственную комиссию. Комиссия недвусмысленно установила, что вина лежит всецело на арабах. И все же, по какому-то странному парадоксу, и совершенно не считаясь ни с Бальфурской декларацией, ни с параграфами мандата, Она предложила ограничить иммиграцию и приобретение земли евреями, чтобы не вызывать у арабов лишних опасений.